Глава 3. О том, как наши желания расходятся с возможностями или куда послала меня комиссия. Несмотря на то, что меня назвали первой по списку, у двери понемногу концентрировался весь наш поток, полный энтузиазма и готовый, не покладая рук, работать во благо Отечества прямо с сегодняшнего дня. Сильные эмоции, которые Кори невольно разделился всеми нами, Требовали как можно быстрее ворваться в кабинет, предстать при дочи возможных работодателей и со слезами благодарить за то, что нам дадут хоть где-то поработать. На фоне этого хаоса метались мои собственные страхи, далекие от распределения. Расскажет Алекс брату про меня или нет? Да или нет? Из кабинета выглянула миссис Краудер. Заходите, Ева, сначала идут отличники. Если бы я знала об этом раньше... Завалила бы последнюю сессию на деревню дно. И предпоследнюю тоже, для гарантии. Ладони вспотели. Я поймала себя на том, что нервно вытираю их от ткань платья. Остановись, планета, я сойду. Вообще остановись, и без тебя голова кружится. Так, Ева, испуганный и смущенный менталист, верный способ скатиться в самые низы общества. Или в психушку. Потратить четыре года на учебу и спустить к бесам все в один день Все, к чему шла долгое время. Эти широкие жесты нормальны для девочек из богатых семей, а мне глупость не по карману. Поднимаем щиты и включаем самонастройку. Да, миссис Краудер, иду. Я медленно двигала к двери, а сама ритмично вдыхала и выдыхала, очищая эмоции, входя в легкий медитационный транс. Разум быстро сшивал образ, который я хотела показать комиссии. В кабинет вошла ровным, уверенным шагом. Мы, низкорожденные, трудолюбивые девочки из простого сословия, зарабатывающие пятерки усидчивостью и зубрежками, привыкли к стрессам и потому готовы к любым эмоциональным качелям. Я прислушалась к волнам внутри. Сложно вытащить и закрепить чужие, искусственные для личности переживания. Поэтому я предпочла выбирать из своих. Вытаскивала и усиливала то, что и так было частью меня. Только не самое основной. Доброжелательность, уважение к старшим, готовность трудиться. Идеально. Такое я должна понравиться и при этом не вызвать лишнего любопытства. Удачного времени суток, уважаемые. И тебе, милая, и тебе. Десяток мужчин и женщин, сидящих за длинным столом, встречали меня тихим шумом сдержанного интереса. Перед каждой небольшой горкой лежали листы с личными записями по выпускникам. Кратко вся наша студенческая жизнь за последние четыре года. В оценках, замерах ментального уровня, отзывах преподавателей, отчетах по практикам. Мисс Евангелина Нетарока, декан, восседающий в центре стола, разрешающим жестом указал на одинокий стул с моей стороны столешницы. — Это она лучшая на курсе? Высокий вампир в военном кителе неопределенно хмыкнул. Сидящий с ним рядом рыжеволосый мужчина с жестким лицом Явно оборотень. Мазнул по мне ироничным взглядом и откинулся на стуле, равнодушно изучая сверху донизу. В каком-то смысле. Мягко улыбнулся декан, постучав пальцем по листу в колонку цифр. Это выстроились рядами мои заслуженные оценки. Близкий к идеальному общий бал позволил мне учиться за счет государства. Хорошая старательная девочка. Звезд с неба не хватает, но по итогу Первое в списке. Будут ли у вас к Еве предложения? Я едва заметно дернулась, чтобы обратить внимание на собственную заявку, но он остановил меня взглядом. Наш декан – телепат. Иначе говоря, менталист третьего уровня. Человек, способный улавливать мысли. Не все, а отдельные, отрывистые. Особенно, если человек волнуется и не может себя контролировать. До этого дня я неплохо справлялась в общении с ним. Главное помнить, что, несмотря на свою благодушную плюшечность, наш светоч принципиально следует правилам и далеко не так прост, как выглядит. Члены комиссии зашуршали бумагами, с удвоенной силой принимаясь изучать листы с моими данными, подготовленные миссис Краудер. С вашими баллами и рекомендацией от университета, мисс, мы можем предложить ассистентское место в отделениях релаксации или отделах по кадрам. Мурлычище предложила одна из двух строго одетых дам. Ей согласно закачал головой, одетый в тройку мужчина в роговых очках на длинном носу. Корпоранты. В корпорациях менталистов проверяют не просто регулярно, а еще и внезапно, без точного графика. Для меня это верная ловушка. Нас, менталистов, любят, холят и выращивают. За одним исключением. Если способность начинает вдруг неуправляемо прыгать по уровням, В один период человек показывает первый уровень, в другой ни с того ни с сего, пятый или даже шестой. Силы и опыта для контроля такой мощи нет. Эмоции скачут в безумном танце, превращая хозяина в бомбу, готовую взорваться в любой момент. Металист начинает приказывать, управлять людьми. Прыгают с крыш его обидчики, выносят из банка мешки с деньгами образцовые сотрудники, которым не повезло оказаться его знакомыми. А когда в неприметного человека до одержимости влюбляются ранее верные мужьям-оборотницы, дело принимает совсем неприятный оборот. Таких, скачущих по уровням то вверх, то вниз, называют кузнечками. Принимать их на работу бессмысленно, пользы никакой. А проблем — полный мешок с тележкой. Да с психикой от таких прыжков у несчастных беда. Поэтому ищут их тщательно, просеивают всех через мелкое сито, а как найдут, запирают в подземных государственных лабораториях. Был человек и не стало. Так вот, я не кузнечик. Меня перекинуло только один раз в жизни, прошлым летом, по ужасной случайности, когда заболела бабушка. Разово, что вообще несерьезно. С тех пор мы с бабушкой скрываем этот факт, словно его никогда не было. Мы не разговариваем о случившемся, но мой мозг помнит, и ни на какую официальную службу мне нельзя, и в корпорации мне нельзя. Увы, в больших коллективах я теряюсь, — осторожно сообщила я. И корпоранты разочарованно скривились, совершенно одинаково, словно зазеркалили друг друга. Если посмотрите в графу комментарии, там есть отметка о подаче заявления на открытие частной практики. Это моя маленькая мечта. Теплая атмосфера в помещении несколько охладела. Тикан откашлялся и посмотрел на меня с отеческой печалью. Мисс Нитарока, мы не объявляли еще открыто, но с этого года практику разрешено открывать только после полугода и больше опыта работы по профессии. Установка министерства пришла к нам неделю назад, и мы не успели проинформировать студентов. Меня словно тараном ударили в грудь. Каждое новое слово било наотмашь, в осколки разбивая трепетно выстроенные планы. Смесь разочарования, отрицания, растерянности вырывалась подобно фонтану, расплескавшись искрами по комнате. Хорошо, что я сидела на стуле и укрепила разум медитацией. Резким, почти болезненным усилием я скрутила волну, замотав ее в клубок. ударила щитами, в глазах, до холода в ногах, забивая эмоциональный всплеск и очищая комнату. «Ого!» Вдруг протянул, подобравшись мужчина, в роговых очках. — А вы у нас, девушка, коробочка с сюрпризами. — Песы. Депрессию ему в душу. Неужели он что-то поймал? Уловил мой страх? Какой впечатляющий самоконтроль! Продолжил мужчина, и я едва облегченно не выдохнула. — Может, все-таки попробуйте большую организацию? Или службу помощи гражданам? Проснулась седенькая старушка, похожие с психологической поддержки. Острые уши при обычном человеческом лице напоминали на каплю крови Ферри. Нам бы, конечно, посильнее нужны, но с таким управлением можем попробовать вас взять. Знали бы они еще, что я на самом деле контролирую. «А есть что-нибудь временное?» – выдохнула я. «Присмотреться, обдумать, понять, мое ли? На временных должностях глубинные замеры не проводили». Проверка телепатами тоже не делалась. Мне бы хоть немного потянуть время. Но без распределения никто из этой комнаты меня не выпустит. Если не будет временных предложений, я все, хоть в прорубь. Декан удивленно поднял бровь. Молчание затягивалось. Никто не хотел брать на краткий срок первоуровневую девочку. — Может быть, в полицию? Мне сказали, там много вакансий. Не всех же берут сразу на постоянную. Пробормотала я, вспоминая слова Алекса. Вампир, на которого я уставилась, отрицательно замотал головой и покосился на оборотня. «О, девочки нравятся суровые парни!» Замурчал здоровяк, придвигаясь к столу и складывая перед собой крупные ладони. От него дохнуло силой. Со мной явно флиртовали. Несерьезно, играющие. По логике нужно было ответить заинтересованной реакцией показать мужчине, что он привлекателен, порадовать самолюбие зверя. Но что-то в его действиях меня насторожило. До этого весь разговор Рыжий вообще не выказывал мне внимания. На легкомысленного ловеласа он не походил. Кажется, меня пытаются подловить, проверить сопротивляемость их чарам. Парни меня сейчас мало интересуют. Сначала работа, а потом все остальное. Его глаза сузились, но предложение не последовало. Надо срочно дожимать. Возможно, это мой единственный шанс получить распределение и при этом не попасть под официальную систему проверки дара. Что его может пронять? Говорят, у вас в отрядах быстрого реагирования постоянные вакансии менталистов. Это значит, не все тянут, не каждому по плечу. И практика на пару месяцев – отличный способ понять, подхожу ли я, достойна ли я. Мужчина довольно хекнул. Напомни, как имя, Евангелина, а ты дельная малышка, ловишь фишку. С таким контролем у тебя крепкая психика должна быть. Самое то для нашей работы. Временную работу не дадим. Но в одном из ночных отрядов заболел менталист. Профессиональная простуда. Пулями немного продула. Но это не важно. Как у тебя, кстати, Евангелина, с ночными бдениями? Совая проникновенно выдохнула, тараща глаза. — Ночами вообще спать не могу, и сегодня не спала. — Правду, — говорит, — пробормотала старушка с острыми ушами. Я успела испугаться, осознав уровень у бабушки, как бы не пятый-шестой, и что она могла со своими возможностями с меня считать. Но рыжий не дал мне времени на испуг. Хлопнул невесть откуда взявшийся медной печатью по моему листу. — Берем на пару месяцев. А там посмотрим. Да, да, у меня получилось. Он протянул мне через стол широкую ладонь для пожатия. Я с облегчением за нее схватилась. Горячее касание, мозоли на пальцах. Этой ночью я чувствовала похожие. Такие же уверенные и сильные. На секунду меня переклинила всплывшей картинкой из памяти. О других руках. Я вздрогнула. Удержать при этом нейтральное выражение на лице было очень тяжело но, кажется, у меня получилось. По крайней мере, я спокойно подписала распределение, распрощалась с членами комиссии, поблагодарила оборотня. А Рыжий задумчиво следил за мной взглядом, по-новому изучающим. Надеюсь, он не принял внезапную дрожь от невольного воспоминания за какую-нибудь особую женскую реакцию. По слухам, нюансы касаний для оборотней слишком много значили. Надо быть аккуратнее коридор, где толпились однокурсники, я вышла довольно бодро. Даже смогла назвать имя следующего и прикрыть за ним дверь. А потом у меня подкосились ноги, и я просто сползла по стене. Какой нахрен ночной отряд!